Джон Норман Тарсмен гора Часть первая Пригоршни земли Меня зовут Терл Кэбот. Так в 15 веке сократили прозвище Кебота. Хотя, насколько мне известно, никакого отношения к венецианскому путешественнику, выгрузившему в новом свете стяг Генриха VII, я не имею. Это объясняется многими причинами, в числе которых тот факт, что мои предки были простыми бристольскими торговцами, бледнолицами и огненно-рыжими. И все же это совпадение, пусть только географическое, осталось в родовой памяти, как вызов сухости и рациональности жизни, измеряемым количеством проданной одежды. И мне уже хочется думать что был уже в Бристоле один кэбэк, наблюдавший за тем, как его итальянский тезка бросает якорь ранним утром 2 мая 1497 года в Бристольской гавани. Что касается моего имени, то смею вас уверить, оно доставило мне немало хлопот, особенно в детстве, послужив не менее важной причиной для демонстрации физической силы, чем раньше волос. Скажем так, это не самое распространенное имя, по крайней мере, не в этом мире. Так назвал меня мой отец, который исчез, когда я еще был младенцем. Я считал его умершим, пока через 20 лет после его исчезновения не получил странное послание от него. Моя мать, о которой он осведомлялся, умерла, когда мне было 6 лет. Я как раз пошел в школу. Биографические данные всегда утомительны и я скажу лишь, что воспитывала меня тетушка, которая снадбила ребенка всем, кроме материнской любви. Довольно любопытно, что я поступил в Оксфорд, однако не стану упоминать на этих страницах имя моего колледжа. Учился я вполне прилично, не поражая успехами ни себя, ни своих наставников. Как и большинство молодых людей, я счел себя вполне образованным, когда смог процитировать одну две фразы по-гречески, и достаточно познакомился с основами философии и экономики, чтобы понять, что я вряд ли вполне соответствую этому миру, полному согласно этим наукам, скрытым связи. Тем не менее, я не примирился с мыслью окончить жизнь среди полок тетушкиного магазина, в пыльной атмосфере одежды и ткани. Будучи начитанным и неглупым юношей, я предложил свои услуги нескольким небольшим американским колледжам в качестве преподавателя истории. Английской истории, конечно. Правда, я несколько завысил свою учебную степень, а мои наставники были настолько добры, чтобы в своих рекомендациях не стали разуверять их в этом. Мне кажется, эта ситуация неофициально они дали мне понять это, разовселила моих учителей. Один из колледжей которым я предложил свои услуги, пожалуй, самый неразборчивый из них. Это был небольшой мужской колледж в Нью-Хэмпшире. Подписал соглашение. И вскоре я получил свое первое и, думаю, последнее место в учебном мире. Конечно, — думал я, — скоро все раскроется. Но у меня будет работа, по крайней мере, на год, и средства для оплаты проезда в Америку. И это удовлетворило бы меня если бы не усложняющееся положение дел. Я стал понимать, что зачислен в колледж был в основном потому, что считался факультетской диковинкой. У меня не было публикаций, и несомненно на мое место было множество претендентов из американских университетов, намного превосходящих меня в науках, но не обладающих прелестным британским акцентом. Да, это повлечет немало приглашений на чай, коктейль или ужин. Америка мне понравилась. Но в первый семестр я был страшно занят, продираясь через множество текстов, пытаясь удержать превосходство или по крайней мере быть немного впереди остальных студентов по английской истории. Мне пришлось открыть, что звание англичанина не дает еще автоматические авторитеты в этой области. К счастью, мой декан, специализирующийся в области экономической истории Америки знал еще меньше меня или же делал вид, что это так. Сильно помогли рождественские каникулы. Я рассчитывал на это время, чтобы укрепить свои знания и обойти студентов, но после всех контрольных тестов и экзаменов меня обуило дикое желание послать к черту Британскую империю и уйти в поход, хотя бы до Белых гор. Я одолжил туристское снаряжение, рюкзак и спальный мешок у одного из немногих друзей, которых приобрел на факультете, тоже преподаватель, но только более плачевного предмета – физкультура. Мы часто совершали совместные прогулки. Интересно, что он думает о том, где сейчас его снаряжение и сам Терл Кэббетт? Конечно, администрация страшно недовольна тем, что приходится и подыскивать преподавателя в середине года, и строить догадки на мой счет. Но им никогда больше не увидеть Террел Кэббета в своих стенах. Мой друг проводил меня до гор, и там мы расстались, договорившись встретиться на этом месте через три дня. Прежде всего я проверил свой компас, как бы предугадывая, что мне предстоит, и оставил шоссе. Почти сразу я оказался среди перерозданных лесов. Бристоль плотно заселенный район, и я не был готов к столь внезапной встрече с дикой природой. Колледж был все-таки продуктом, если можно так выразиться, цивилизации. Я не испугался, зная, что, идя в любом направлении, рано или поздно выйду на шоссе и что здесь невозможно потеряться, по крайней мере надолго. Скорее, я был даже рад. Я шагал не менее двух часов, прежде чем тяжесть рюкзака дала знать о себе. Перекусив я углубился в горы. К вечеру я остановился на скалистой площадке и принялся торопливо собирать топливо для костра. Отойдя немного от импровизированного лагеря, я остановился в испуге. Слева на земле лежало что-то светящееся, излучающее холодное голубое сияние. Я бросил хворост и подошел к предмету, самому странному из виденных мной. И это была прямоугольная металлическая коробка. Плоская, но не очень большая, такая, какие сейчас используют для писем. На ощупь она казалась горячей. Волосы встали у меня дыбом. На коробке старинными английскими буквами было написано два слова. Терл Кэббет. Это явно было шуткой. Мой друг тайком пришел за мной. Я позвал его, смеясь. Однако никто мне не ответил. Я рванулся в лес, ломая ветки, приминая кусты, и хотел найти его. Но прошло 15 минут, а поиски ничего не дали. Я ходил по кругу, в центре которого лежала коробка. Наконец я решил, что подбросив странный предмет, он дал мне найти его и пошел домой или к своему лагерю. Во всяком случае, он не находился в пределах слышимости, иначе бы откликнулся. В противном случае это было некрасиво с его стороны. Я вернулся к коробке и поднял ее. Она стала остывать. Я вернулся вместе с ней в лагерь и разжег костер. Несмотря на теплую одежду, я дрожал. Сердце бешено колотилось. Я был напуган. Поэтому, отложив коробку, я занялся приготовлением пищи, которое отвлекло меня от происшествия и успокоило. Только когда мясо было готово, я вернулся к необычному предмету. Повертев его в руках при свете костра, я прикинул, что длиной он около 20 дюймов и 4 дюйма толщиной. Весит примерно 4 унции. Свечение почти исчезло. Но еще можно было видеть, что коробка голубого цвета. Она уже почти остыла. Сколько же она поджидала меня в лесу? Когда ее положили здесь. Пока я размышлял над этим, свечение совсем пропало. В таком состоянии я бы ее не обнаружил. Коробка зажглась и потухла, словно пожелание ее отправителя. Послание получено, сказала себе, понимая, что шутка не слишком удачна. Я пригляделся к буквам. Они были очень старые, но я слишком мало разбирался в этом, чтобы с уверенностью назвать дату. Что-то в них напоминало мне колониальный договор на одной из фотографий в моем учебнике. Наверное, 17 век. Буквы казались врезанными в крышку, составляли с ней одно целое. Замка или защелки в ней не было. Я поцарапал ее ножом, но и это не помогло. Чувствуя себя дурак дураком, я достал консервный нож и пытался продырять крышку. Несмотря на легкость коробки, она сопротивлялась ножу с твердостью стальной болванки. Я взялся за нож обеими руками и налег изо всех сил. Лезвие согнулось под прямым углом, на коробке же не осталось и царапины. Я осмотрел коробку более внимательно, ища способ открытия. На задней стороне был кружок, в котором находился отпечаток большого пальца. Я протер поверхность рукавом, но отпечаток не исчез. Отпечатки же моих пальцев исчезли немедленно. И этот отпечаток, как и буквы, казался частью металла. Наконец я нажал пальцем на кружок, в котором находился отпечаток большого пальца. Однако ничего не случилось. Устав от всего этого, я отложил коробку и вернулся к ужину. Поев, я разделся и залез в спальный мешок. Лежа около угасающего костра, я оглядел в исчерченной ветвями деревьев неба и на вздымающиеся горы. Долго я лежал так, чувствуя себя одиноким, но не совсем, как человек, затерянный в пустыне, чувствует себя единственным живым человеком на планете. И ближайшее к нему существо, его судьба и надежда, находятся вне нашего маленького мира, где-то в межзвездных просторах. Эта мысль внезапно поразила меня, я почему-то испугался, не знал, что делать. Коробка была совсем не жуткой. Где-то глубоко внутри я уже давно это чувствовал, с самого начала. Как бы во сне я вылез из своего мешка, собрал топливо, подбросил его в костер и взял коробку. Сидя в мешке, я подождал, пока разгорится огонь а потом тщательно совместил свой большой палец с отпечатком на коробке. Она отозвалась на мое прикосновение, как я и ожидал, и чего очень боялся. Очевидно, что только один человек мог открыть эту коробку. Тот, чей отпечаток пальца соответствовал странному замку, которого звали Терл Кэббет. Коробка открылась с треском, напоминающим шорох целлофана. Из коробки выпало кольцо из красного металла с простой литерой «К». Но я едва обратил на это внимание. Внутри коробки была надпись теми же самыми буквами, которыми было написано мое имя на крышке. Я посмотрел на число и похладел, сжав в руках коробку. 3 февраля 1640 года. Сейчас же были 60-е годы XX -го века. Больше 300 лет разницы. Самое странное, что в этот день тоже было 3 февраля. Подпись на днище была сделана уже не древними буквами, а в современной манере. И эту подпись я уже видел несколько раз на письмах, которые хранила моя тетушка. Да, я знал эту подпись, но не помнил ее владельца. Это была подпись моего отца, Мэтью Кебетта исчезнувшего много лет назад. В глазах у меня замельтешило, я не мог шевельнуться. Мир на мгновение померк, но мне удалось взять себя в руки и глубоко вздохнуть несколько раз, и холодный воздух, наполнивший легкий, вернул мне ощущение реальности. У меня в руках было письмо невероятной давности, отправленное более чем 300 лет назад в горы Нью-Хэмпшир, написанное человеком, которому по обычному летоисчислению было не более 50 лет, моим отцом. Даже теперь я помню это письмо до последнего слова. Думаю, что я сохраню это короткое послание в глубинах своей памяти до тех пор, пока, как говорится, не вернусь в город праха. Третий день февраля года 1640-го от рождения Господа нашего. Мой сын, Терл Каббот, прости меня, ибо я лишен выбора, все решено. Поступай, как знаешь, но судьба твоя уже предопределена, и ее не сбежать. Желаю здоровья тебе и твоей матери. Носи при себе кольцо из красного металла, и если можешь, принеси мне пригоршню, Нашей зеленой земли. Постскриптум. Уничтожь это письмо. Так нужно. Любящий тебя, Мэтью Кэбет. Я читал и перечитывал письмо, оставаясь неестественно спокойным. Я понял, что я не болен. А если и был, то это было состояние проблеска мысли и понимания, не имеющее никакого отношения к физической слабости. Я положил письмо в рюкзак. Я решил, что как только рассветет, я должен покинуть горы. Нет, это могло быть поздно. Безумие, карабкаться ночью по горам, но что мне оставалось? Я не знал, сколько времени осталось у меня, но даже если всего несколько часов, то и тогда я еще мог достичь шоссе или хижины. Я посмотрел на компас, вычисляя, где может быть шоссе. Это было нелегко в темноте. Где-то в сотне ярдов от меня прокричала сова. Может быть, кто-то следил за мной из леса? Какое неприятное ощущение. Я натянул ботинки и куртку, сложил мешок и уложил его в рюкзак. Затоптал костер. Когда огонь угас, я поднял кольцо. Оно было горячим, твердым, материальным куском реальности. Оно было! Я положил его в карман и принялся за поиски дороги. Глупо, конечно, шляться в такую темень. Я легко мог сломать руки, ноги и даже шею. И все же, если бы между мной и лагерем лежала бы одна миля или две, я чувствовал бы себя в большей безопасности. Не знаю от чего. Я мог бы подождать утра и идти при свете. Может быть, легче скрыть свой след днем. Сейчас самым важным было покинуть лагерь. Я шел в полной темноте уже около 20 минут, когда к моему ужасу рюкзак и скатка на спине загорелись голубым пламенем. В одно мгновение я скинул их на землю и в остолбенении смотрел на голубой огонь, пожирающий вещи. Такой огонь я видел лишь у ацетиленовой горелки. Было ясно, что загорелась коробка. Я содрогнулся представив себе, что было бы, если бы я положил ее в корма. Странно, что я не побежал, сломя голову от огня, хотя он выдавал мое местонахождение. Я встал на колени около остатков рюкзака и мешка. Камни около них почернели. Не осталось ни следа коробки. Она совершенно исчезла. В воздухе стоял неприятный едкий запах, совершенно незнакомый мне. Я на секунду подумал, что кольцо, лежащее у меня в кармане, тоже может взорваться, но почему-то отверх этот мысль. Мог быть какой-то смысл в уничтожении письма, но зачем же уничтожать кольцо? Кто бы это ни был, мой отец или нет, он не хотел причинить мне вреда. Но с другой стороны, землетрясения или наводнения тоже не хотели приносить вреда. Что я могу сказать о силах, Которую действуют этой ночью, а силы, которые могут раздавить меня одним легким движением, как муравья, случайно попавшего под каблук. Единственной связью с реальностью для меня оставался компас. Во время происшествия с рюкзаком, когда меня ослепил свет, и к тому же я повернулся, я потерял направление и нуждался в его помощи. При свете фонарика я взглянул на него, и сердце мое замерло. Стрелка бешено вращалась вокруг своей оси. То в одну, то в другую сторону. Как если бы законы природы в этом районе прекратили свое действие. Впервые с тех пор, как я открыл коробку, я стал терять контроль над собой. Компас был моей единственной надеждой. Теперь все пошло к чертям. Раздался громкий звук. Я думаю, это был мой вопль ужаса, которого я никогда не перестану стыдиться. Затем я побежал, как обезумевшее животное, бог весь в каком направлении. Сколько я бежал, не знаю, может быть несколько часов, а может несколько минут. Я спотыкался и падал, влетал в какие-то колючие кусты, расцарапавшие мне лицо, губы стали солеными от крови, это я помню, но яснее всего я помню ослепляющий головоломный бег в темноте. Бессмысленный и изнурительный. Я увидел во тьме чьи-то глаза и побежал в другую сторону, услышав за собой хлопанье крыльев и крик совы. Потом я вспугнул небольшое стадо оленей, очутившись в самой его середине, среди скачущих и легающихся тел. Появилась луна, залив горы своим холодным светом, белым на снегу, на ветвях деревьев и на склонах, сверкающим на скалах. Я не мог больше бежать, упал на землю, ловя ртом воздух и пытаясь понять, почему я побежал. Впервые в своей жизни я ощущал такой абсолютный беспричинный страх, охвативший меня словно когтями древнего сказочного зверя. Я поддался ему всего лишь на мгновение, и он целиком завладел мной, как пловцом, захваченным быстрым потоком. Сопротивляться было невозможно. Теперь я пошел. Я огляделся и обнаружил, что нахожусь у каменной площадки, где я расстилал спальный мешок. Вот и угли моего костра. Я вернулся к лагерю. Уж не знаю, как это так получилось. Лежа под лунным светом, я ощутил землю под собой. Ощутил ее своим ноющим телом. И это было хорошо. Это значило, что я жив. Я видел, как спускался корабль. В мгновение он казался падающей звездой, но внезапно она вспыхнула и превратилась в гигантский толстый серебряный диск. В полной тишине он опустился на площадку, едва примяв в снег. Я встал, и тут же в корабле отворилась дверь. Я должен был войти. Слова отца возникли в моей памяти. Судьба уже предопределена. Но перед входом в корабль, я остановился на, на краю площадки, наклонился и набрал, как просил мой отец, пригоршню нашей зеленой земли. Я почувствовал, что должен что-то взять с собой, хотя бы частичку своей земли, земли своего мира. Часть 2 Двойник Времени, проведенного мной на корабле, я совершенно не помню. Проснулся я, отдохнувшим, и, открывая глаза, ожидал увидеть свою комнату в колледже. Без всяких неприятных ощущений повернул голову. И оказалось, что я лежал на каком-то твердом плоском предмете, в круглой комнате, с низким, всего 7 футов, потолком. В ней было пять узких окон, неспособных пропустить человека. Они напоминали мне бойницы средневекового замка. Сквозь них все же проникало достаточно света, чтобы разглядеть обстановку. Слева от меня виднелся великолепный гобелен с охотничьей сценой. Как я понял, где охотники с копиями, сидящие на странного вида животных, атаковали отвратительное чудовище, напоминающее Борову, но только невероятных размеров по сравнению с фигурками людей. У него были четыре соблевидных клыка. Фон, растительность и выражение лиц охотников напоминали мне гобелена Возрождения, виденные мной во Флоренции. Напротив гобелена, как я понял, для украшения, висели круглый щит и перекрещенные копья. Щит был похож на древнегреческие щиты сваз Лондонского музея. Символы на щите ничего не говорили мне. Скорее всего, это были монограммы владельца или выдумка мастера. Над щитом висело что-то вроде древнегреческого шлема Гомеровского периода. В нем была ееобразная образная для глаз, носа и рта. В оружии было какое-то первобытное достоинство. Вещи висели на стене, как знаменитое колониальное оружие над очагом, готовое в любой момент к отражению врага. Они были отполированы и поблескивали в полумраке. Кроме этих вещей Кресел и циновок в углу, и двух каменных блоков, в комнате ничего не было. Стены и потолок выглядели мраморными. Двери я не видел. Я поднялся с каменного ложа и подошел к окну. Выглянул в него, я увидел солнце, земное солнце. Похоже, оно было немного больше, чем полагалось, но определить этого я не мог. Однако был уверен, что это солнце. Небо, как и на Земле, было голубым. Сначала я так и решил, что передо мной Земля, а увеличение солнечного диска лишь иллюзия. Очевидно, что в атмосфере было достаточно кислорода, если я мог дышать. Да, это Земля. И все же я понимал, что это не моя планета. В здании, где я очутился, было лишь капли в море таких же цилиндрических башен, соединенных друг с другом узкими цветными мостами. Я не мог наклониться так, чтобы увидеть землю, лишь на горизонте были видны холмы, покрытые зеленой растительностью, но на таком расстоянии я не мог понять, трава это или нет. Удивленный всем этим, я вернулся к столу и, попытавшись сесть на него, ушиб от него ногу. Но затем я вспрыгнул на стол, затратив на это такое усилие, как если бы поднимался на одну ступеньку лестницы в общежитии колледжа. Само движение получилось совсем другим. Гравитация была меньше, чем должна была быть. Значит, это планета меньше Земли. И, судя по величине Солнца, ближе к нему. И одет я был по-иному. Охотничьи ботинки, меховая шапка и тяжелая одежда исчезли. Я был одет в нечто вроде красноватой туники с каким-то желтым поясом. Несмотря на все приключения в лесу, я был чист, значит меня вымыли. На пальце правой руки находилось красное кольцо с символом К. Я был голоден. Сидя на столе, я попытался понять все это, что мне никак не удавалось. Как ребенок на огромном заводе или складе, я не мог понять, что за вещи меня окружают, что я испытываю. Вдруг одна из панили в стене убралась внутрь и в комнату шагнул высокий рыжий мужчина, лет 45, одетый так же, как и я. Я не знал, что и подумать. Этот человек на вид был землянином. Он улыбнулся, подошел ко мне и, положив руки мне на плечи, сказал. «Ты мой сын, Терл Кэббетт?» «Да, я Терл Кэббетт», — сказал я. «Я твой отец», — сказал он. Мы обменялись рукопожатием, и этот привычный жест успокоил меня. Я был удивлен тем, что безоговорочно поверил тому, что этот человек не только землянин, но и мой пропавший отец. «Как мать?» – спросил он. «Умерла уже много лет назад». «Из всех них я любил ее больше всего», – сказал он. Повернулся и отошел к стене, чтобы скрыть свое потрясение от этого известия. Я не хотел сочувствовать ему, но не смог сдержаться, за что разозлился на себя. Разве он не бросил меня и мою мать? И как просто сказал из всех них, кто бы они ни были, я не хотел знать этого. Но несмотря на все это, мне захотелось подойти к нему, взять его за руку, коснуться его. Я чувствовал родство с ним, с его горем. Глаза мои затумаялись. Во мне поднялось что-то, Какие-то болезненные воспоминания, до сих пор молчавшие воспоминания о женщине, которую я едва помнил. Ее красивое лицо, руки, успокаивающие проснувшиеся среди ночи ребенка. И кроме ее лица я вспомнил еще одно. Отец, сказал я. Он выпрямился, пошел навстречу мне через комнату. Невозможно было сказать, плакал он или нет. В глазах его была горечь и печаль и мои жесткие чувства смягчились. Глядя в них, я с радостью понял, что есть хотя бы один...